Глава 25 Большой межзвездный крейсер «Вольный» нагнал основную группу звездолетов ВКС России довольно быстро. На выход с орбиты Земли и разгон до 0,003% от скорости света ему потребовалось чуть больше двух суток. Уже на пятые сутки флагман ВКС России занял свое место в Варьергарде невиданной доселе в истории человечества космической военной колонны, состоящей из двух сотен малых кораблей-перехватчиков, десятка межпланетных крейсеров или МПК и двух малых межзвездных крейсеров, уступающих флагману лишь в размерах и мощности силовых щитов. К моменту встречи союзных кораблей возле Венеры корабли российского флота уже встали в походный порядок. Офицерам штаба адмирала Касаткина, куда входили командиры всех крупных судов, предстояло определить структуру боевого порядка флотилии и план самой атаки корабля ВАЭРов. Операции подобного масштаба мир еще не видывал, а потому формацию боевого порядка, как, впрочем, и сам план атаки адмиралу и его штабу пришлось придумывать буквально на коленке. Причем не все офицеры слепо полагались на авторитет Касаткина, всю жизнь проповедовавшего постулаты маневренного космического боя. Многим из капитанов претила его агрессивная манера ведения сражения, и они, ничуть не боясь адмиральского гнева, смело высказывали свое мнение по поводу предстоящей битвы. Касаткина такое поведение подчиненных никак не задевало, то были его люди. Люди, доказавшие свою преданность уже одним лишь тем, что пошли с ним на врага плечом к плечу. Однако этот факт вовсе не означал, что они будут ему слепо подчиняться и в вопросах тактики. Касаткин, хоть и был для большинства гражданских легендарным флотоводцем и славился тем, что выводил целым из многих нестандартных ситуаций, среди сослуживцев слыл больше везунчиком, нежели гениальным стратегом. Многие из своих прошлых побед он одерживал именно благодаря тому, что прислушивался к советам своих соратников по оружию. Более того... Касаткин сам настоял на том, чтобы план предстоящего сражения был разработан именно коллегиально. В итоге основной брифинг побил все мыслимые и немыслимые рекорды продолжительности. Он длился без малого сутки. Разумеется, большая часть времени была потрачена на обсуждение частности и нюансов, в то время как разработка генеральной линии сражения заняла не больше часа. Но выжившие свидетели того брифинга утверждали впоследствии, что это был самый напряженный час в их жизни. — Противник у нас мало малоизученный, — рассуждал на том селекторном совещании командир МЗК «Призыв» капитан первого ранга Варламов. — Размерами он во много раз превосходит наши самые крупные корабли, и мы до сих пор не знаем, каким именно вооружением он обладает. Тут как раз гадалки не ходи, ясно, что они будут работать гравитацией и полагаться на свою броню», — высказался Васильев, сидящий бок о бок с самим Касаткиным. «Не забывайте, господа, этот шарик уже который год находится в непосредственной близости от солнца», добавил Каперанг Михайлов с МПК «Перец». Ни один из кораблей моей эскадрильи межпланетников и час они продержатся на таком расстоянии от поверхности звезды. И это я еще молчу о перехватчиках. В том пекле вообще мало кто из них уцелеет, я думаю. А ведь нам придется не просто там находиться, но и вести маневренный бой. — Положим, Петр Васильевич, ваши МПК можно укрыть за тенью щитов наших МЗК, — предложил свой вариант Каперанг Грибоедов, командир межзвездника с громким названием «Александр III». «Межзвездных крейсеров у нас всего три штуки», — возразил ему Михайлов. «Один большой и два малых, а межпланетников десяток». «За счетами БМЗК «Вольный» могут спрятаться сразу три межпланетника», — начал загибать пальцы Грибоедов. «За малыми МЗК еще по два. Итого семь МПК мы укрыть сможем». За каждым межпланетником, в свою очередь, могут укрываться до двух десятков перехватчиков. — Суммация плазменных щитов, — задумчиво протянул Касаткин. — Так точно, товарищ адмирал, — кивнул Грибоедов. — Правда, даже при таком раскладе мы долго не протянем, щиты попросту посадят наши батареи. — Ну да, — согласился Варламов. — А нам еще и стрелять нужно, — Плазменные залпы тоже требуют немалого количества энергии. «А что с остальными МПК?» — озвучил вопрос, интересующий всех старпом Васильев. В бою ему предстояло руководить вольным, в то время как Касаткину отводилась роль координатора действий всего флота. «Остальные три МПК останутся в резерве, и в случае чего придут на помощь тем из нас, кому придется худо», — предложил Касаткин. «С ними же останутся и наши бесхозные перехватчики». «И где же они, товарищ адмирал, будут находиться?» скептически покачал головой Михайлов. «Толку от таких помощничков, если они не смогут вовремя подоспеть». У Касаткина было на это решение. Он озвучил свой первоначальный план, составленный еще на земле. Адмирал хотел создать из трех имеющихся МЗК и пятерки МПК ударный кулак, и подобраться к кораблю Ваэров, воспользовавшись прикрытием Меркурия, который к моменту атаки будет находиться ближе всего к шару, всего в 56 миллионах километров. Шар инопланетян располагался всего в 2 миллионах километров от поверхности Солнца, что сильно осложняло всю операцию. Ни один земной звездолет не смог бы долго функционировать на таком маленьком расстоянии, от родного светила. Слишком уж сильной была солнечная радиация, да и температуры на таком расстоянии от звезды были запредельными. Положение не спасали ни плазменные щиты, выкрученные на все сто процентов, ни противорадиационные чешуйки на корпусах. Активно маневрировать и вести бой могли лишь корабли межзвездного класса. Но как вести бой? Единожды атаковать, Вот это определение было более верным. А затем их щиты приказали бы долго жить в любом случае. План Касаткина подразумевал лишь одну атаку, один залп из всех орудий. На большее живучести крейсеров все равно не хватит. Договорившись о суммации силовых щитов, офицеры сочли эту проблему решенной, хотя и не без потерь в потенциальной мощи удара, о чем, собственно, Касаткин и доложил коллегам, подведя промежуточный итог брифинга. Проведя приблизительные подсчеты, офицеры с обновленным планом адмирала согласились единогласно. Это действительно могло сработать. Кроме того, теперь было понятно, кто именно укроется в тени Меркурия. Собственно, в своих изначальных планах Касаткин ориентировался именно на период обращения этой небольшой планетки вокруг Солнца. Он составлял 88 земных суток, и пролет Меркурия в максимальной близости от корабля Ваэров должен был произойти через 45 дней. Следовательно, всем кораблям Касаткина необходимо было попасть к шару Ваэров не позднее, чем через 38 дней». Затем «Меркурий» начнет удаляться, и его уже нельзя будет использовать в качестве природного щита для кораблей прикрытия. На бумаге выходило все складно. Оставалось лишь перепроверить все цифры и заручиться поддержкой союзных кораблей. Именно их планировалось оставить на орбите «Меркурия» в качестве прикрытия для остатков российского флота». «Разве они не захотят поучаствовать в атаке?» — удивился такому решению Васильев. Касаткин на это ответил в максимально уничижительном для заокеанских друзей ключе. «Если у нас не выйдет уничтожить или хотя бы повредить шар ваеров, то у них и подавно не выгорит. Ну а если мы добьемся успехов, то, так и быть, позволим им пальнуть от Меркурия по врагу. Авось не промажут по неподвижной 50-километровой цели. «Это если там еще будет во что попадать», добавил Васильев, подводя тем самым черту под важным совещанием. Остальные нюансы и тонкости плана Касаткина решали подчиненные среднего звена. До дня «Х» оставалось не так уж и много времени — А работы было непочатый край. Офицеры же во главе с Касаткиным занялись руководством еще одной важной миссии, в которой уже участвовала вся военная коалиция землян. Речь шла об уничтожении сети гравитационных маяков-ваэров, которые они понаставили по всей Солнечной системе и при помощи которой воздействовали на человеческий разум. Первая атака, которой руководил сам Касаткин, Увенчалась успехом. Именно благодаря этому у военных появился повод для оптимизма. Корпуса вышеупомянутых маяков, судя по всему, были сделаны из того же серебристого сплава, что и корпус основного корабля ваеров. И маяки эти также представляли собой идеальной формы шары. Чем именно были покрыты их корпуса, никто так и не узнал, поскольку первый уничтоженный шар после удачного попадания плазменного заряда попросту испарился, изучать оказалось нечего. Второй этап операции подразумевал одновременное уничтожение оставшейся цепочки маяков-ретрансляторов. На этот раз экипажи звездолетов, задействованных в этой операции, получили четкий приказ провести эксперимент. Касаткину было необходимо знать, чем еще можно повредить корпус кораблей-ваэров. Казалось бы, какая в том разница? Уничтожаются плазмой, ну и ладно. Но не все было так просто. Касаткину, да и любому из его офицеров, было крайне важно понять, чем еще можно навалять ваером в случае их полномасштабного вторжения. Ведь оно, вторжение, могло случиться в любое время, как через сотни или даже тысячи лет, так и буквально завтра». Полностью быть готовым к такому невозможно, но можно попытаться собрать как можно больше данных для будущих поколений землян. В день, когда была запланирована атака на оставшуюся часть маяков, ЦП Вольного посетил Реджи Синак. Он как раз застал команду «Боевая тревога». «Пришли порадоваться за человечество? Или же планируете и дальше злорадствовать?» Не в самом дружелюбном ключе поинтересовался у ученого адмирал Касаткин, не отводя взгляда от сети мониторов. На экранах практически в режиме реального времени велась трансляция с 11 российских межпланетных крейсеров. «Злорадствовать?» — удивился Синак такой интерпретации своего поведения. «Господи!» — До чего вы взяли? — Ну как же, — пожал плечами Касаткин, так и не удостоив доктора своим взглядом. — Вы ясно дали понять, что вышли на связь с пропавшим Осирисом-3. — А делиться полученной информацией отказываетесь. — Все за жизнь торгуетесь. — А хоть бы и так, — спокойно парировал выпад адмирала Реджи. — Из нас двоих только вы запятнали себя попыткой убийства. «Вполне разумно, с моей стороны, иметь в рукаве хоть какие-то козыри». Он говорил громко и открыто, так что все офицеры, находящиеся сейчас на центральном посту, прекрасно слышали весь разговор. Однако никто и вида не подал, что беседы адмирала со странным штатским, постоянно ошивающимся на их корабле, им интересна. «Мы уже обсуждали эту деликатную ситуацию», — отмахнулся от слов Реджи Касаткин. «Наши с вами проблемы были вызваны внешними причинами, как, впрочем, и проблемы большинства людей на планете. Это первое. И второе. Не хотите — не говорите. Рано или поздно вы все одно признаете мой авторитет, даже несмотря на то, что я пытался вас устранить. А сейчас будьте так любезны, заткнитесь». И дайте нам работать. Реджи ответил адмиралу приторной улыбкой, перепираться с ним сегодня ему не хотелось. А вот посмотреть на масштабный эксперимент, который проводил Касаткин синак был не прочь. Разместившись как можно удобнее в углу центрального поста, Реджи приготовился к увлекательному зрелищу. синак почему-то не сомневался в том, что подобного масштаба маневры просто обязаны быть интересным и захватывающим действом. В пользу этого говорило и напряжение, царившее сейчас на ЦП. Все офицеры были сосредоточены до предела, их действия были отточенными и четкими, а доклады лаконичными. Однако вся операция заняла не более пяти минут, что сильно удивило ученого. Сражение с маяками ваеров вышло до скучного с Сенак ожидал большей динамики, большего накала страстей. На деле же оказалось, что вся операция «Сатурн» была поделена на три части. Первая заключалась в том, чтобы все экипажи вышли на боевую позицию в одно и то же время, слишком уж на разном удалении были ваеровские маяки от земли, Собственно, это и было самой длительной и сложной частью, которую Синак, разумеется, просто пропустил, придя лишь к развязке. — Первая фаза, Товсь! — отдал приказ Касаткин по дальней связи сразу всем кораблям. Дождавшись отклика «Есть, Товсь!» он сухо скомандовал. — Пли! Самих атак Синак не увидел, да и за спинами офицеров сложно было вообще что-либо разглядеть на небольших экранах центрального пульта управления. Реджи лишь услышал кодовые фразы и результат атак. Позже он узнал, что каждый из кораблей использовал для первой атаки какое-то одно вооружение, кто ядерный заряд, кто лазерную турель, Кто гравиловушку, она же гравистазис, кто простые торпеды. В целом на вр маяках за одну атаку испытали все основные виды вооружения землян. Каждому из вооружений был присвоен свой номер. Спустя минуту после первого залпа на ЦП посыпались доклады первый номер отрицательно второй номер отрицательно номер три отрицательно и так собственно все одиннадцать попыток с каждым новым докладом Касаткин хмурился все больше не трудно было догадаться о чем именно он думал наверняка опасался того что реджисенена окажется прав утверждая что аеры попросту заманивают флот землян в ловушку Собственно, об этом же говорили и некоторые из его офицеров. Не все. Но все же были такие. Выдохнул Касаткин лишь после того, как после его второй команды плазменными пли посыпались совсем иные восторженные доклады. Все корабли отчитались об успешном поражении цели. За докладами последовали и видеодоказательства. Только сейчас на ЦП Вольного прозвучала команда «Отбой» боевой тревоги, и все офицеры выдохнули с облегчением. И, правды ради, было из-за чего напрягаться. Вполне могло статься так, что первый успешный боевой контакт Касаткина действительно был условной жертвой пешки со стороны ваеров. Кто знает, насколько ценными в их мире были эти «Маяки». Но сегодня незваные гости потеряли еще одиннадцать своих аппаратов, что на жертву или уловку уже никак не тянуло. Какой именно ущерб нанесли земляне в враждебной расе, было по-прежнему непонятно. Ясно было лишь то, что теперь в аэры лишились всех своих маяков в Солнечной системе. Да, счет был все еще не в пользу людей, слишком уж долго пришельцы измывались над сознанием всех живых существ на планете Земля. Слишком много людей из-за этого погибло, слишком круто под таким воздействием поменялась геополитика планеты. То, чем занимались в аэры, безо всякого преувеличения можно было назвать геноцидом человеческой расы. Так что этот ущерб врагу, пусть и минимальный, но все же крайне важный, в эмоциональном плане давал людям надежду на то, что им все же удастся уничтожить захватчика или прогнать его со своей территории. На ЦП чувствовалось сдержанное ликование. Глядя на невозмутимого адмирала Касаткина, его офицеры не позволяли себе проявлять бурный восторг. Но в их глазах отчетливо сияла радость. Лишь один Синак знал, что все это не имело никакого смысла. Лишь ему была доступна информация о грядущем будущем. Выглядел сейчас Реджи так, словно не в аэры лишились своих аппаратов, а он лично потерпел это поражение. Собственно, лишь он один не радовался удачному завершению миссии, что и не преминул заметить Касаткин. Заметил и, разумеется, принял такое поведение взбалмошного ученого на свой счет. «Посмотрите, доктор Синак», — Касаткин удовлетворенно вывел на центр ЦП голограмму репортажа с Земли. Оказалось, что за операцией в космосе в прямом эфире пристально следило практически все человечество. Восторженные лица ведущих новостей и репортеров беззвучно вещали на весь мир о победе планету и Земля. Косаткин не стал включать звук, и без этого было понятно, кому поют дифирамбы все эти люди. Кадры сменяли друг друга, но на всех было практически одно и то же. Касаткин не поленился прокомментировать собственный триумф. Миллионы ликующих по всему миру людей, миллионы воодушевленной молодежи, молодые матери, отцы, рабочие, фермеры, военные, таксисты, продавцы, учителя, спортсмены — все они ликуют. У них у всех появилась надежда на спасение, вера в будущее. Разве оно того не стоило? Давайте доберемся до шара, адмирал. Там и поглядим, чего стоит все наши потуги обрести истинную свободу. После этих слов на мостике произошло то, чего никто из офицеров ожидать не мог. Касаткин, внезапно рассверепев одним коротким прыжком, настиг уходящего прочь сенака, повалил субтильного ученого на прорезиненный пол и начал избивать его своими огромными кулачищами, Помощь Реджи подоспела тут же, но справиться с потерявшим всякий контроль Касаткиным было не так-то просто. Адмирала на силу оторвали от уже почти отключившегося ученого, причем оттаскивали огромного в вояку сразу четыре неслабых офицера, включая и Старпома Васильева. — Прекратите, адмирал! — пытался докричаться до Касаткина Старпом. — Что на вас нашло? блюдах что-то знает!» — захлебываясь гневом и брызжа во все стороны слюной, кричал Касаткин. «Знает и молчит!» «И все же, адмирал, умоляю вас!» Васильеву пришлось приложить все свои навыки психолога, чтобы зафиксировать внимание потерявшего самоконтроль Касаткина на себе. «Мы катимся в пропасть!» — не унимался Касаткин. «Сейчас он действительно не мог себя контролировать». Это не он кричал, кричал его подсознание. — Вы здесь не один, Сергей Игоревич! Что подумает экипаж? Возьмите себя в руки! Васильев, сотоварищи не без труда оттащили адмирала в сторону и на силу усадили его в командирское кресло. Касаткин тут же попытался встать и вновь броситься к бедному Синаку, но... Тут, откуда ни возьмись, появился личный телохранитель адмирала Соболев. Он одним решительным жестом отсек офицеров от Касаткина и с силой надавил адмиралу пальцами на плечо, от чего тот сел как подкошенный. А затем Соболев и вовсе позволил себе немыслимое. Влепил адмиралу неслабую пощечину. — Так лучше? — сухо спросил он ошалевшего от такой наглости Касаткина. Задыхаясь и затравленно озираясь по сторонам, тот все же кивнул. — Лучше. Осознав, что именно сейчас произошло, Касаткин взглянул на Реджи. Ученый лежал всего в метре от него и был без сознания. Его пытались привести в чувство другие офицеры. Кто-то вызывал по внутренней связи медиков, но в целом суматоха и смятение на ЦП сменились вполне себе рабочей обстановкой. — В какую, вашу мать, пропасть мы катимся? — зашипел на адмирала Старпом. Он был не из трусливых и мог позволить себе спросить с кого угодно за неадекватное поведение, особенно если это было в интересах корабля и экипажа. — Что вы такое несли? — Не здесь, — тихо шепнул на ухо Васильеву Соболев. Старпом огляделся и понял, что все присутствующие на цепи офицеры превратились в слух. Да, никто из них особых иллюзий насчет предстоящего сражения не питал. Весь экипаж вольного был готов и к битве, и к смерти. Так уж их воспитывали. Но сегодня произошло то, что подняло их боевой дух на высоты ранее немыслимые. Сегодня весь мир увидел, что с ваэрами можно бороться, что их аппараты не неуязвимы, что по какой-то причине их можно запросто уничтожить плазменным оружием. Сегодня перед ними замаячила перспектива не просто погибнуть в безвестности, а продать свои жизни куда дороже, чем им представлялось раньше. А кто-то, возможно, робко, глубоко в душе подумал и О победе они допускали мысль о том, что погибнут, но при этом теперь могли надеяться, что им удастся утащить за собой на тот свет и этот чертов шар. И одно дело погибать, зная, что у них есть шанс на победу, зная, что в победу верит сам адмирал, и совсем иное — идти на верную гибель, видя, как их идейный вдохновитель сам прощается со всякой надеждой. «Ты прав», — сказал Васильев сухо. «Отведи адмирала в его каюту, и я скоро буду». Васильев дождался, когда с мостика выведут Касаткина, убедился, что Синаку оказали помощь и уже определили в лазарет, и только потом обратился к офицерам на ЦП. «Господа, прошу внимания!» Вся работа на ЦП вмиг прекратилась, в воздухе повисла тишина. «Мы все сегодня перенервничали», — начал свою речь Васильев. «Адмирал — тоже человек. Давайте будем к нему снисходительны и проявим благоразумие. Думаю, вам не стоит объяснять, что случившееся здесь не должно покинуть пределы центрального поста». «Всем все ясно?» «Так точно», — хором ответили офицеры. «Отлично. Тогда текущей вахте заступить на дежурство». Вахтенному офицеру следить за разгоном корабля. Держать связь с группой. Штурман, я. Сколько еще до Меркурия? Четверо суток, товарищ капитан первого ранга. Вот и отлично. Далее службу несем согласно штатному расписанию. Васильев хотел было уже покинуть мостик, оставив управление крейсером вахтиному офицеру, но вдруг передумал и задержался у выхода. После того, что учудил на ЦП Касаткин, нужно было приободрить экипаж. «Не дрейфь, ребята. Через четыре дня выйдем на финишную прямую, а там уже будет видно, из какого мы с вами теста». Сам же Васильев подумал о другом. Может, действительно стоило потрясти этого сенака Чего Касаткин с ним миндальничает? Может, и впрямь этот доктор не так прост, как кажется?» и знает то, что в бою будет полезно. В итоге, по пути к себе в каюту Васильев успел связаться с медициной. «Саня?» — спросил он у Ночмеда. «Ну, как он там?» «Что значит кто?» «Пострадавший штатский, разумеется». А, -а, а Жить будет? Отлично. Ну да, у командира рука тяжелая. Да так долго рассказывать». Терки у них там какие-то свои. Вот хищника и не выдержал, набросился. А тогда всех уничтожили. Не, — Не-не, нормально все прошло. — Саши, я еще чего звоню-то? Ты подлатай-ка его и ко мне, ладно? — Ну, сена-ка этого. — Ага. И желательно к вечеру. — Вот. Отлично. тогда да, Сань, у тебя выпить есть? — Да что угодно, но лучше шило. — Тащи, сколько не жалко. Ну да, поговорить с этим гавриком по душам нужно. Слышал я, он в завязке, но ты ж сам знаешь, среди алкоголиков и гэбэшников бывших не бывает. Ну да, ну да. — Ага. Ну, жду, Саш. Отбой. — Вот вечером и посмотрим, как ты собственных принципов придерживаешься. Ехидно улыбнувшись, пробубнил себе под нос Васильев, заходя в каюту.